Глава 18. 21 января 2023 года. Борис. Вот уж чего он не ожидал, так это такой откровенности и сочувствия от доктора Резниковой Розы Максимовны, гинеколога Эммы Финягиной. Только представившись адвокатом пациентки и выразив свою озабоченность ее предстоящим разводом, не было смысла скрывать это, поскольку многие в Москве знали об этом. Он, по выражению лица этой милой, улыбчивой женщины, понял, что разговор состоится. «Я переживаю по поводу ее физического и психического здоровья», сказал Борис с горечью в голосе. «Нам с ней предстоит нелегкая борьба по разделу имущества. Негоже оставлять женщину без средств к существованию. Это как раз то, что задумал ее супруг, почти уже бывший. Если вдруг окажется, что она, к примеру, беременна, Главное, зачем он пришел сюда, в медицинский центр, так это узнать, была ли на самом деле у Эммы связь с молодым дезертиром? И если была, то не говорила ли Финягина о нем, не проговорилась ли, не сказала ли что-то такое, что могло бы пролить свет на его личность. Я так поняла, что у нее кто-то есть, раз она решила провериться на беременность. К счастью, все анализы у нее в полном порядке, и она не беременна. Так что можете, Борис Михайлович, Спокойно заниматься ее делом. Она, полагаю, все выдержит. Ведь влюбленная женщина, сильная женщина, понимаете? Я так рада за нее. Мало того, что у нее появился друг, так еще и такой прекрасный адвокат. Как же ловко она перевела разговор на Бориса! Роза Максимовна, разрумянившись, крутила в руках его визитку. Он вдруг подумал, что она одинока. Быть может, дело в том особом взгляде, который бывает у женщин на бессознательном уровне, пытающихся привлечь внимание мужчин. Хотя, может, он и ошибается. Но для чего же тогда эта дерзко расстегнутая на груди кружевная блузка в вырезе глубокого медицинского халата? Это призывающая улыбка влажных розовых губ. Ну как же, Бронников Борис Михайлович, вас многие в Москве знают и ценят скажите я могу к вам обратиться когда нибудь и со своей проблемой разумеется звоните всегда рад помочь его тянуло домой сегодня суббота он планировал провести ее дома с семьей и как ни кстати к нему заявилась утром финягина и главное что он реально может для нее сделать предупреждать виктора финягина о грозящем убийстве он само собой не собирался защищать интересы его жены Сможет ли она оплатить его работу? Вероятно, придется пойти ей навстречу и помочь, хотя бы ради Жени, которая так прониклась этой историей. Заехав за цветами жене, Борис поехал домой. И уже в машине, слушая музыку, свои любимые вальсы Штрауса, он вдруг понял, что встревожен. Но не историей Финягинах, а визитом той женщины. Откуда она взялась, прямо как с неба упала? Разыскала его, представилась клиенткой, настойчиво просила о встрече. И когда они встретились, просто умоляла его дать ей номер телефона Петра. Вот уж дудки. Человек едва оправился после расставания с ней, долгое время разыскивал ее, Наверняка и роман-то пишет об их любви. Или уже остыл и не пишет. Словом, успокоился и зажил нормальной жизнью, свободной и счастливый, и вдруг... Наташа. «Ну да, красивая женщина, ничего не скажешь. Но где скрывалась все эти месяцы после того, как весело провела время с Петром в Турции? Вот просто исчез человек, и все, И ведь ничего-то о ней он не знал. Кажется, подцепил где-то в баре. Или он что-то путает». Борис не мог простить ей те страдания, которые пережил из-за нее брат. Появилась в кафе, в шикарной шубе, сверкающая бриллиантами начала нести какой-то бред о том, что ей совершенно неважно, где и кем работает Петр. Она, получается, о нем тоже что ли ничего не знала. Что даже если он беден, то это даже лучше. Потом, вдруг, сообразив, что сморозила глупость, сказала, что поможет ему, но так, чтобы его не унизить своим богатством. Глупая, вздорная женщина. Эти ее красные губы, огромные голубые глаза, как кукла, честное слово еще пыталась заплакать разжалобить его. Вот зачем ей Петр? Она же ничего не знает о нем, о том, какая нежная у Пети душа, какой он чувствительный и ранимый, что его можно сделать несчастным одним только словом, вот просто убить. А что, если она снова вскружит ему голову, а потом исчезнет? Переживет ли он это? Нет уж, пусть все идет, как идет. Петр сейчас живет в семье, где его все любят и понимают. К счастью, у них с Женей установились прекрасные отношения. Они стали близкими друзьями. Теперь вот появился Миша, маленький Бронников. Петр в племяннике души не чает. В доме царит атмосфера любви и счастья. И вдруг появится это чудо в перьях и с красной помадой. Он довольно резко разговаривал с этой Наташей. Ни слова не проронил о Петре, не говоря уже о том, чтобы сообщить ей номер телефона брата и уж тем более адрес. Но ведь она не из тех, кто останавливается. Она все равно найдет его, приедет, взбудоражит брата, и что уж тут поделаешь? И вдруг в какой-то момент он подумал о том, что когда они встретятся, эти двое, Петр и Наташа, и когда брат узнает о том, что Борис препятствовал их встрече, что тогда будет? А что если Петр возненавидит Бориса? Вот об этом он как-то не подумал. Поймет ли он? Что двигало Борисом, когда он пытался помешать их встрече? Он не глупый. Он знает, что Борис любит его. Но что, если он припишет это его эгоизму? И самое ужасное, что это так и есть, по большому счету. Разве не о своем собственном спокойствии он думал, когда резко и грубо разговаривал с этой особой? Он просто не хотел, чтобы в их доме поселился кто-то для него чужой. Господи, как же хорошо, что люди не могут знать мысли другого человека. Это был бы настоящий ад. Все бы пересорились, переругались, разбежались. Борис совершенно упал духом, когда, подъезжая к своим воротам, увидел припаркованную неподалеку черную машину. Это был Мерседес. Брелок Мерседеса, похоже, даже золотой, он видел на столике в том кафе, где они разговаривали с Наташей. Он открыл ворота и медленно покатил по дорожке к дому. За стеклянной стеной зимнего сада мерцал розоватый свет фитоламп. В окнах первого этажа тоже горел свет. В голубых зимних сумерках дом казался и уютным, завораживающим. В таком доме все должны быть счастливы. И он, Борис, все, как ему казалось, для этого делает. Но вот сейчас там, кроме Эммы с ворохом проблем, наверняка находится и эта неуемная блондинка-пожирательница братьев. Женя, убедить Петра в том, что он, Борис, действовал исключительно из любви к брату, сможет лишь она. Он поговорит с ней, и все объяснит, попросит ему помочь. Она умная девушка, она найдет нужные слова и сделает все возможное, чтобы только братья не поссорились. Однако все равно он вышел из машины с тяжелым сердцем, поднялся на крыльцо и позвонил. Дверь открыла Галина Петровна. Она была уже одета в теплую меховую куртку и белую пушистую шапочку. Тихая и скромная женщина уже собиралась, видимо, домой после того, как прибралась в доме. Добрый вечер, Борис Михайлович, улыбнулась она ему. Добрый вечер, Галина Петровна. Женя здесь? Он и сам не мог объяснить, зачем спросил про жену. Ясно же, что дома, как иначе. Тем более, что под навесом он только что видел Женину машину, колеса которой были забрызганы грязью. Или ему было просто приятно произнести имя жены и услышать, что она дома? «Да, Евгения Борисовна дома. Они все обедают или уже ужинают?» «Галина Петровна, у нас гости?» «О да!» — тихо произнесла она. «Евгения Борисовна привезла Эмму, бывшую хозяйку Софьи. Думаю, вы в курсе. Ну, Тонечка здесь и еще одна молодая дама, которая приехала к Петру Михайловичу». Они уже почти час, как у него в комнате. Звать их к столу никто не решился. Думаю, они давно не виделись. Спасибо вам, Галина Петровна. Всего хорошего, Борис Михайлович. Ну все, она здесь. И теперь жалуется, наверное, Петру на него. Плачет, рыдает, истерит, размазывая по своим щекам красную помаду. Она людоедка, это Наташа. И у нее это не помада а кровь соблазненных и раненых ее нелюбовью мужчин. «Борис!» Женя, увидев мужа в дверях кухни, засияла и бросилась к нему из-за стола. «Боря, садись, у нас сегодня куриная лапша».